«Жируют вражины», – прокомментировал Ерофеев, пока охрана в очередной раз рылась в багажнике. «Да «Знаешь, капитан, здесь не было ни одной попытки побега. Смекаешь, почему?» «Кормят неплохо», – предположил Михаил. «Кино по субботам». «Кино», – крикотнул Ерофеев. «Да просто тут собрали тех, кому на воле опаснее, чем здесь». Переспрашивать Ахилла не стал ибо и сам догадывался о чем-то подобном. Наконец, их пропустили. Машину, естественно, оставили у ворот, но сопровождающего не дали, указав на один из домиков, где и проживал зэка Сидоров Петр Петрович. Домик оказался небольшим, кирпичным, с миниатюрной верандой и цветником у входа, на котором сиротливо мерзли осенние астры. Ерофеев уже ступил на крыльцо, но Ахилл оттрунул его за плечо, — Я сам. — Чего? — не понял тот. — Ну давай, давай, только не испугайся. Дверь оказалась незаперта заперта. Короткий коридор вёл в небольшую комнату, оказавшуюся оранжереей. Странные, неведомые в этих широтах растения вытягивали воздушные корни из деревянных кадок, с тёмно-зелёных веток смотрели огромные жёлтые цветы. За оранжереей была ещё одна комната. Михаил постучал и открыл дверь. Сначала он увидел огоньки, маленькие, трепещущие. Окна были завешены толстой черной тканью, и комната освещалась небольшими свечами, стоящими по углам. Неровный свет падал на большое в человеческий рост изваяния Будды. Улыбающееся лицо бесстрастно глядело в темноту. Михаилу внезапно показалось, что бурхан сделан из чистого золота. Напротив изваяния, в такой же позе, скрестив ноги и положив руки на колени, застыл человек в темном халате и небольшой шапочке, похожей на тюбетейку, но с ровным верхом. Ахилла подождал несколько секунд, но Сидоров Петр Петрович не сделал попытки встать или хотя бы повернуться. «Гражданин!» — Ахилла хотел бы сказать Сидоров, но вспомнил слова майора. «Гражданин Ганжабов!» «Я за вами! Собирайтесь!» Человек медленно встал и обернулся. На Михаила глядели узкие темные глаза. Плоское лицо с острыми скулами, желтоватая кожа. Надо было иметь неплохое чувство административного юмора, чтобы назвать этого человека исконно русской фамилией. Михаил прикинул, что ни на китайца, ни на японца заключенный не походит. Разве что на узбека, такой же невысокий, костистый. «Собирайтесь», — повторил капитан, — «у вас и есть переодеться во что-нибудь, гражданское?» Темные глаза взглянули спокойно, без страха и даже без особого интереса. Ганджабов медленно кивнул. Михаил не без некоторого облегчения заявил, что будет ждать во дворе, и поспешил покинуть странную комнату. Полумрак, свечи и недвижная золотая улыбка Будды произвели на него мрачное впечатление. «Ну как?» — поинтересовался Ерофеев, куривший у крыльца. — Не испугался? — Нет, а кто этот Сидоров? Майор покосился на ахилла. — Это тебе лучше знать, капитан. Ваша добыча. — Ладно, не кексуй. По Ганджабову знаю вот чего. Он вход с Тибета. За гражданскую имеет орден. Еще один получил в тридцать первом за научные достижения. Был членом тибетской секции Каминтерна. Взяли его ваши год назад, как германского шпиона. Дали четвертак и отправили сюда. Ясности не прибавилось. В обходах Ахилла даже не слыхал. А золотой бурхан Будды плохо ассоциировался с научным исследованием. Он что Тернему понадобился. Михаил ожидал, что майор будет по-прежнему темнить, но Ерофеев спокойно, внушительно подтвердил. — Именно так. Гражданин Тернем приказал командировать гражданина Ганджабова с целью научной экспертизы. Привычное ухо уловило гражданин Тернем. — Что, Тернем тоже на тюр положении. До сих пор? — А ты как хотел, капитан. Ваши же брали, в же срок паяли. Скоро всю страну пересажайте, мать вашу, железная когорта. Это, кажется, из Троцкого, удивился Ахилла, железная когорта партии. «Чё, бдительный?» — скривился майор. «Подавай, давай!» Мой батя Троцкого на фронте, между прочим, встречал, и не раз. Может, он и Иуда, но по кабинетам не прятался, как некоторые не будем называть. «Можешь написать, что на провокации я не отреагировал?» Михаил вновь отвернулся. «Между прочим, Где вы все таки умные были десять лет назад, когда объединенная оппозиция пыталась на улицу выйти? Тогда не поздно было. И ты напиши, что на провокационные разговоры майор Ерофеев ответил нецензурной бранью и проклятиями по адресу врагов народа. А десять лет назад я еще мальчишкой был. Дураком, в общем. Да что теперь говорить? Для нас что не поп, то батька. То, что Ерофеев высказал вслух, думали многие. Ахилла догадывался что о революции жалеют, но что-либо менять было поздно. Королей не выбирают, им служат. Дверь отворилась, и на кольцо вышел Ганджабов. Теперь на него обычный штатский костюм, шляпа и накинутая на плечи серенькая пальтишка. В этом наряде вход смотрелся убого. Маленький человечек, похожий на среднеазиатского колхозника, приехавшего на ВДНХ. Увидев майора, Ганжабов равнодушно кивнул. Ерофеев внимательно глядел зэка, кивнул в ответ, и все трое направились к воротам. Заполнение бумаг заняло немало времени, и в город возвращались уже в сумерках. Майор молчал, а Хилла, сидевший на заднем сиденье рядом с Ганжабовым, тоже не спешил начинать разговор. Командировка обещала быть необычной. За Ганжабова Михаил отвечал головой а между тем не имел даже наручников для конвоирования. Правда, то, что после возвращения удастся заглянуть в теннисную контору Тернема, кое-как примеряло с происходящим. Ахилла любил острые ощущения, тайны и риск. Восемь лет назад это и подтолкнуло его бросить экономический факультет Института народного хозяйства и написать заявление о спецшколу. Правда, не только это. Ахилла рано понял, что впереди страну ждут нелегкие годы, А значит, лучше быть внутри системы, чем вне ее. К самой политике Михаил относился индиферентно, питая к фанатикам легкое отвращение. Первые годы службы в органах оправдали ожидания, но с 35-го, а особенно с 36-го, он все чаще стал испытывать разочарование и даже страх. Система явно выходила из-под контроля. Ягода был груб и жесток, но это все же лучше, чем истерика и непрофессионализм Ежова. Сложная, точная машина, предназначенная для диагностики и терапии, какое хило видел контрразведку, быстро превращалась в паровой каток, давящий с одинаковой тупой жестокостью и чужих из своих. Для Михаила оставалась загадкой. Кто сидит за рулем? Ниже уже в самом деле. Он был даже рад, что временно отстранен от оперативной работы. Быть представителем Малиновых в Кубле-Лазоревых – дело опасное но не опаснее ежедневного риска в большом доме, где вместо того, чтобы искать врага, руководство начинало отстрел своих. Всю дорогу Ганджабов ни разу не повернул головы, так и просидев неподвижно, прикрыв глаза и застегнув пальтишко до самого горла. Похоже, таинственного зэка совсем не интересовало, куда и зачем они направляются. Автомобиль долго блуждал по столичным улицам и, наконец, свернул в один из темных дворов, Все трое вышли из машины, и майор кивнул на ближайший подъезд. В одной из квартир второго этажа их ждал молчаливый парень в штатском. Каждому был вручён комплект удобной теплой одежды, горные ботинки и в придачу легкая, почти невесомая куртка с капюшоном. Ко всему этому полагался также рюкзак, где уже лежали консервы и спальник. Удивляться было некогда. Майор торопил, и Михаил, быстро переодевшись, вышел с Ерофеевым в другую комнату. Там уже был накрыт стол. «Перекусим!» — кинул майор. «Да у тебя какой ствол?» Михаил извлек из прикрепленной подмышкой кобуры ноган Ерофеев скривился. «Хлопушка! На, держи!» В руках у Ерофеева оказался новенький парабелло. «А может, пулемет возьмем?» Не удержался Ахилла, пристегивая кобуру с пистолетом в пояс. Майор махнул рукой. «Шутки шутками, а я бы взял!» «Да нельзя, засветимся! Разве что в футляре от контрабаса, знаешь, как в кино!» И так им предстояло ночевать под открытым небом и вдобавок отстреливаться. Ахилл был не прочь, все лучше, чем торчать в кабинете. нас Наскоро перекусили, ерофею и Ахилла была подана отбивная с картошкой. Ганджаба, уже молчаливый парень, поднес тарелку с вареным рисом. В ход поблагодарил кивком головы. До сих пор он еще не произнес ни единого слова, и Ахилл решил, что тот попросту не говорит по-русски. Парень в штатском помог отнести вещи в машину, затем притащил откуда-то палатку и присоединил ее к рюкзакам. Ерофеев кивнул, парень сел за руль, и Эмка тронулась в место. Все несколько прояснилось на Курском вокзале, где их ждал поезд до Симферополя. Они заняли отдельное купе, Билет на четвертое место тоже оказался у майора. Пока Ерофеев откупорил бутылку, дабы отметить начало их странного путешествия, Михаил прикинул, что палатка, рюкзаки и симферопольский поезд, равно как его разряд по туризму, все указывало на Крым. Но что можно там искать, да еще вместе с каким-то обходом? Пили вдвоем. ганжабов как только поезд тронулся, снял ботинки и, поджав ноги, присел на нижнюю полку. — прикрыв глаза. — Хорош, — подмигнул майор, — он так может месяц просидеть. — Ладно, слушай. Он допил стакан, крякнул и заговорил совсем иначе, спокойно и серьезно. — нашей поездки, там, куда мы едем, никто не знает, ни наши, ни ваши. Светиться мы не имеем права, это ясно. Ахилл кивнул. Мы работники Академии Истории Материальной Культуры, архива... археологи в общем. Фамилии оставим те же, а вот документики сменим. Михаилу было вручено удостоверение с уже вклеенной фотокарточкой, делавшей его старшим лаборантом АИМК СССР имени Марра. Вот так. Называть друг друга по званию запрещается. Ты, стала быть, Михаил. Я Кондрат. Приходишь по отчеству. Запоминать долго у дно Сахилла. А гражданин Сидоров, майор подмигнул, будет у нас Рахметом Ибрагимовичем, профессором из Ташкента. Запомнил? Это-то я запомнил, вздохнул Михаил. Слушай, Кондрат, а все-таки куда мы едем? На Кудыкину гору, буркнул Ерофеев. Куда? Нельзя спрашивать. Приметы, что ли, не знаешь? Ночью не спалось, и Михаил постарался вспомнить последние оперативные данные по Крымской АССР. Аресты хозяйственников, вредителей, смена руководства Верховного Совета, очередная рокировка в головке местного управления НКВД. Но они-то там зачем? Всю дорогу Ганджабов продолжал молчать, и Ахилла совершенно уверился, что тот не говорит по-русски. Понимать я она понимал. Кивком благодарил за тарелку риса, принесенную из вагона ресторана, качал головой, когда ему предлагали кофе, и без особого интереса листал предложенным майором огонем. Сам Ерофеев, заявив, что перед работой следует отоспаться, завалился на верхнюю полку и захрапел. Спал он, в случае, чутко, просыпаясь каждый раз, когда в купе кто-то начинал двигаться. Михаил начал скучать. Спасал обильный запас газет и журналов захваченный в дорогу предусмотрительным майором. Симферополь показался под вечер следующего дня. На вокзале их встретил мелкий холодный дождь. Пришлось застегнуть куртку и накинуть на голову капюшон. Вдобавок рюкзак показался неожиданно тяжелым, и Михаил пожалел, что подзабыл прежние туристские навыки. На вокзале не задержались, и, выставив под моросящим дождем очередь на остановке, подъехали к междугородной автобусной станции. Ерофеев направился в кассу, оставив остальных в маленьком и тесном зале ожидания Наконец он вернулся и удовлетворенно заметил «Порядок!» «Взял на последний рейс!» Отвечая на недоуменный взгляд Михаила, он подбегнул, уселся рядом и хмыкнул. «Что, задолбал тебя тайнами?» «Ладно, рассказываю. Гражданин Ганжабов, ты тоже слушай!» Маленький вход не отреагировал. Он видел прямо перед собой... Узкие глаза были ползакрыты казалось он дремлет значит так неделю назад колхозник из села аксукой карасу базарского района валилов привиння стадо летнего пастбища на караби ялебригадир послал его в ближайшую деревню валилов решил под сократить путь и пошел прямиком через горы возле горы чердаш он наткнулся на вход в пещеру По его рассказу, незадолго до этого случился оползень, часть склона обрушилась, вот вход этот и открылся. Валилов зашел внутрь и кое-чего там обнаружил.